Трек 13. Время действия 4 июля 10 часов утра. Место действия. Один из военных комиссариатов города Сеула. Украшенное праздничными венками небольшое фойе перед входом в зал. У одного из окон стоят рядом Юнми в светлом брючном костюме и Дживон в пятнисто зеленой камуфляжной форме. Дживон бережно держит на весу руку Юнми. Журналисты с микрофонами, съемочные группы с видеокамерами, а также остальные присутствующие группируются вдали от парочки, чтобы не мешать встрече влюбленных. При этом, однако, не забывая снимать, фотографировать и пытаться подслушать. Несколько в стороне от общей толпы, отделенные от нее телохранителями, стоят представители семьи Джона. мама с приветливым выражением на лице – При этом с лютым неодобрением, смотрящая на девушку рядом с ее сыном. И сестра, с интересом и смешинкой в глазах, посматривающая то на молодых, то на маму. «Ты охренела, Часан Прида?» С милым выражением на лице и с улыбкой в глазах шипит Дживон, еле-еле двигая губами. «Я охренела!» Изумляется в ответ Юнми, тоже шепелявя, и тоже стараясь при этом мило улыбаться. Да это ты охренел со своей долбанной армией. Моей долбанной армией? Да, бегал там по генералам с моим маршем, пока меня в нее не загребли. Я бегал. Да ты идиотка. Если бы ты его не написала, ничего бы не было. И мне бы сейчас не пришлось тут скалиться. Юнуми, смотря на собеседника снизу вверх с синими глазами, затыкается, обдумывая полученную претензию. И вообще... Нежно держа Юнми за руку, продолжает зло шипеть живон: «Я вчера смотрел фильм про тебя. Как ты в Кирин с парнями развлекалась, и про все остальное слов не найти. Да любой нормальный парень на моем месте уже убежал бы со всех ног от такой идиотки, как ты, а я тут стою». «Поздравляю, ты идиот!» Улыбаясь и смотря злыми глазами, произносит Юнми. «Сам сказал». Джуон от возмущения на мгновение теряет дар речи. «Я тоже идиотка», – говорит Юнми и объясняет, почему. «Потому что связалась с тобой. Дурак дурака видит издалека. Вот мы и встретились, два одиночества. Еще и в армии теперь с тобой». Юнми негодующе сверкает глазами, окидывая идиота взглядом. Джуон выдыхает и к нему возвращается способность говорить. Даже тут ты меня в глупом свете выставила. Ласково смотря на шею Юнми, зло шипит он. Девушка не может иметь звание выше, чем у ее оппы. Чтобы получить твое звание, нужно приложить много-много стороне и сил. А ты получила его всего лишь за один марш. Что поделать? Фальшиво сокрушается Юнми. Очевидно, что я умней. И от этого предпочитаю действовать головой, в отличие от тебя. полагающегося исключительно на тупую силу и безмозглое старание. И поэтому в армии отдавать тебе приказы буду я, а ты будешь мясом. Джон в негодовании сильнее сжимает пальцы Юнми. «Руку пусти!» С милой улыбкой просит та и добавляет. «И не забывай улыбаться. Улыбаемся и машем, оппа! Улыбаемся и машем!» «Какая милая пара!» Говорит простаивающий без работы звукотехник оператору, издалека снимающему воркующих у окна Юнми и Дживона. «Ага», – отзывается тот, не отрываясь от видоискателя своей камеры. «Отлично они друг на друга смотрят, словно парочка из Дорамы». «Жаль, что не слышно, что они говорят», – печалится звукотехник. «Женщины бы с удовольствием послушали». «Тебя убить мало», – Шепит в этот момент Джион с улыбкой, смотря на Юнми. Время действия. 4 июля, начало 12 дня. Место действия – одно из отделений военного комиссариата города Сеул. На крыльце с несколькими букетами цветов в руках, издали выглядящими просто большой охапкой, перед микрофонной стойкой с микрофоном стоит Юнми. «Хочу еще раз искренне поблагодарить всех, кто сегодня здесь, кто пришел меня поздравить в этот замечательный день». Наклоняясь к микрофону, произносит Юнми в него слова благодарности. «И заверить, что я вас не подведу». Улыбаясь и переждав одобрительные возгласы, Юнми вновь наклоняется к микрофону. «И еще несколько слов», – говорит она. «Бывает так, что в жизни человека важные события происходят буквально одно за другим». И сейчас в моей жизни именно такой период. Сегодня я подписала документ, согласно которому буду служить в армии. А вчера узнала, что выдвинута на соискание знаменитой американской музыкальной премии Грэмми. «Оу!» – одобрительно отзывается толпа на ее слова. «Пользуясь моментом, хочу поблагодарить всех тех людей, без кого у меня бы это никогда не получилось. Прежде всего хочу поблагодарить мою семью». которая всегда поддерживала и верила в меня. Поблагодарить президента моего агентства, господина Санхёна, который уверенно продвигает меня вперед, давая мне возможность реализовать себя в творчестве. Поблагодарить моих по группе которые, не скупясь, делятся со мной секретами профессии и поддерживают меня в трудные моменты. Поблагодарить руководство моей страны и ее президента за то, что их усилиями и стараниями в стране создана обстановка, в которой возможен творческий рост в любых областях для всех, у кого есть желание и склонность к этому. Отдельно хочу поблагодарить педагогов школы Кирин, которые научили музыкальному мастерству, заложив базис и основы моего творчества. Особенно хочу выразить благодарность ее директору, господину Сокгю, который собрал замечательный педагогический коллектив, способный справиться со всеми проблемами, возникающими у их учеников, идущих к вершинам мастерства. Считаю, что школа Кирин является одной из сильнейших школ в мире, где готовят профессионалов именно мирового уровня. Поэтому я хочу обратиться с просьбой к тем, кто рассматривает сейчас судьбу господина директора Сок Гю. Пожалуйста, не увольняйте его. Это очень хороший специалист. Если его уволить, то Корея от этого много потеряет. Кроме этого, я искренне благодарна всем своим фанатам, Перехватив воздуха, после столь длинной речи добавляю я. И особенно членам клуба Red Alert, которые добровольно взяли на себя охрану моих близких. Огромное им спасибо. Юнми низко кланяется, отставив в сторону мешающийся букет. Люди аплодируют в ответ. Несколько позже Юнми в своем минивене направляется в общежитие группы. Сижу, в окно гляжу. «Еду прятаться», так шеф сказал. «Я тут заикнулся утром насчет Грэмми. Типа, может, есть резон провести пресс-конференцию? Людям ведь, наверное, интересно, как все было. Да и пиар надо пиарить». «Ты тяжело больна», заявил мне на это шеф. «Какие тебе конференции в твоем состоянии?» Я обдумал его слова. Мысленно ощупал свой организм изнутри на предмет обнаружения повреждений. Повреждений не обнаружил. «Да вроде с утра здоровая была», – выразил я в ответ недоумения Сенхену на его слова. «Ничего не болит». «У тебя дистрофия мозга», – раздраженно пояснил мне шеф, – «на фоне тяжелого идиотизма мыслительной деятельности. Хочешь провести пресс-конференцию после вчерашнего фильма о тебе? Чтобы тебя и меня прямо там на ней и закопали вместе с вашей поездкой в Японию? Представляешь, какие вопросы там тебе могут задать?» «Я попробовал представить». Сообразив при этом, что про фильм я как-то и не подумал. Попредставляв, решил, что вполне себе обойдусь без любования собой в лучах славы. Так шефу и сказал. Тот одобрил. «До отъезда в Японию никаких общений с прессой», – приказал мне он. «Все эти три оставшихся дня сидишь под замком в общежитии, готовишься к поездке. Для всех агентством будет сделано сообщение, что ты находишься в состоянии стресса от последних событий в твоей жизни». «А в связи с тем, что у твоей группы Вот-Вот Камбэк, руководством агентства принято решение, чтобы не допустить его срыва, дать тебе отдохнуть. Все понятно?» «Да-да, понятно», – покивал я и поблагодарил. «Спасибо, Сабаним, вы так добры ко мне?» «Я добр к своему агентству и своим артистам», – сообщил мне в ответ Сабаним, «и желаю, чтобы оно и они не провалились. Промоушен в Японии – это главное». Вот вернешься, тогда и будешь рассказывать журналистам, какая ты замечательная. Пусть потом с тобой разбирается твой жених, твой генерал, твоя семья. Все, кому ты уже оттоптала или еще только оттопчешь ноги. Как хотят, пусть так и разбираются, но потом. Сейчас промоушен, ты поняла? Да, Сабаним, поняла. Ответил я, подумав, что шеф тут скорее всего прав. Через две недели оно может не так остро будет выглядеть, как оно выглядит прямо сейчас. МБС вчера такой мощный фильм расследования показала, про меня. Похоже, вывалили почти все, что смогли на меня нарыть. Начали прямо со школы, с маньяка. Потом про мою трудовую деятельность. Кухня, вынос мусора, то да сё. Причем сюжет фильма так сделали... что снимавшие как бы сами мнения у зрителя и не формируют. Просто просят рассказать обо мне людей, которые меня знают или как-то сталкивались со мной в жизни. Вроде зритель составит свое мнение сам, мы только покажем и расскажем факты. Типа мы без предвзятости, а только заради правды на земле. В фильме «После кухонной истории» дальше пошел рассказ про мой карьерный рост. Про отель «Лесной приют» рассказали – Про то, кто в Сеуле всю эту кашу с танками заварил. Показали, как я делал синхронный перевод на конференции на Чеджу, работая переводчиком. Где-то взяли это видео. Где, кстати, непонятно. Куда безопасность отеля смотрит? Потом пошли кадры, на которых я уже за Джуоном в качестве секретаря таскаюсь. Тоже где-то видео добыли. И потом... Бинго! Как я с ним его невест распугивал. Даже интервью с двумя обиженными особами женского пола было. Наверное, обе эти дуры из клуба поклонниц Дживона. Они-то и рассказали, что да как оно правду было. Как именно Дживон и я обманывали честных и порядочных девушек, приходивших на свидание. И снова видео в качестве доказательства их слов. «Где эти бабы его только надыбали? Специально, что ли, скрытой камерой снимали?» Причем парень из меня в исполнении Юнми вполне себе вышел. Что-то вроде героини из гусарской баллады. И вроде бы да, а посмотришь с другого боку, а вроде бы и нет. Забавно вообще было на себя со стороны посмотреть. Но вот история с американцем на перо журналистам не попала. А может и попала, но не показали по понятным причинам. Потом понеслась история с Бай-Бай-Бай. Ну, там много было взято из показанного фильма. Однако добавили и нового материала – рассказы участников еще той первой съемочной группы, события и факты, не вошедшие в официальный фильм о погибшей группе. Так сказать, расширенная версия событий. Если без предвзятости, в общем-то, все по делу сняли. Единственное, не понравился момент, когда они нашли парня, который утверждал, что слышал, как я называл «СНСД проститутками». Помню я эту историю, когда ходил узнавать, как в СМ записаться. Только все совсем не так было, как рассказывает этот очевидец. Но теперь уже все забетонировали. Предпоследнюю часть фильма посвятили моей жизни в Керин. Опять эта игра в карты на раздевание. Попытка продажи карточных должников в рабство. Рассказы анонимных личностей про то, что это именно я подорвал директора и его заместителя на банке с краской. Видео, где меня облили. Только опять же, расширенная версия. С показом издали, как в кабинку сверху выливают ведро воды и оттуда с визгом выскакиваю мокрый я. Поубивал бы гадов. Ну и мой гордый вид в одиночестве на обеде за столом. А также, конечно же, пьяные танцы на столе. Куда без них? Но, однако, вместе со всем этим, в фильме показали и мои достижения. Оценки по предметам и музыку, музыку, музыку. Перечислили и частично показали все номера, художественные и музыкальные, которым я приложил руку. Предпоследняя часть закончилась рассказом о том, как я сбежал с Сунын и последующим моим скандальным выступлением на шоу. И концерт показали, и результат по самоубийствам назвали. Завершился фильм на мистической ноте, историей о внезапном изменении цвета глаз, предположительно награда от Гуань Инь. или проявлением духа мертвой королевы, а также всякая хрень, рассказанная на правах анонимности моими бывшими одноклассниками и одноклассницами. Про то, что я пришелец, мозговой полип из космоса, японский ниндзя и шпион. Шпион то ли японский, то ли северокорейский, но точно шпион. Я знал, что в Кирин идиоты учатся, но ну, чтобы настолько. Ну и уже совсем в конце фильма... Пихнули коротенько мою оценку деятельности Мида и новость о награждении Грэмми. Закончили фильм вопросом: так кто же на самом деле это Агдан? Космический пришелец, Дух Королевы Менсун Хва или кто-то еще? И такая бодрая музыка заиграла: Ты-ды-дым-ды-дым, Ти ты-ды-дым-ды-дым. Ды ды типа поскакали. Фильм, надо сказать, смотрелся с интересом весь целиком. Я как-то до просмотра и не задумывался, что веду такую интересную жизнь. Прямо фантазии сумасшедшего сценариста, а не жизнь корейской школьницы. И впечатление на зрителей фильм производил соответствующее. В общаге, даже забыв про то, что мы не разговариваем и у нас война, девчонки примчались выяснять подробности. Сначала барам прибежала, потом остальные подтянулись. В процессе выяснения даже как-то нормально пообщались. «Домашние мои, особенно в лице Сунок, тоже сегодня пытались задать вопросы, неожиданно узнав, что они, оказывается, не все знают. Только вот времени у них на это не было. Джуон тоже хотел кое-что спросить. А может, даже не хотел, а очень желал. Но ему тоже не повезло, как и Сунок. Занят я, занят. Так что идея шефа отсидеться на базе выглядит даже неплохо. Единственное, только там коронки». Но идеального, как говорится, ничего в мире не бывает.